Робин не сразу поняла, что только подливала масло в огонь, когда указывала Мэтью на его непоследовательность. «Раньше тебе не нравилось, что он беден и не имеет крыши над головой, а теперь, что он знаменит и завален работой». Но даже Робин понимал, что главным грехом страйка в глазах Мэтью стала покупка облегающего дизайнерского платья зеленого цвета, которое босс, выйдя из больницы, вручил ей в знак прощания и благодарности. Дома она с горделивой радостью извлекла из пакета этот подарок. Но, увидев лицо Мэтью, так и не решилась надеть. Робин собирался исправить положение за счет предстоящего знакомства мужчин. Но Страйк раз за разом отменял назначенные встречи, крайне раздражая этим Мэтью. А в последний раз просто взял и не пришел. Потом он объяснил, что ему пришлось путать следы, дабы уйти от слежки, организованной ревнивым мужем одной клиентки. И Робин, знавшая все подробности того жесткого бракоразводного процесса, приняла эти объяснения. Но Мэтью только укрепился в мысли, что ее работодатель — позер и наглец. Ей стоило больших трудов уломать Мэтью на четвертую попытку. Время и место встречи выбрал он сам, но теперь, когда Робин заручил согласием страйка, Мэтью изменил дату, и у Робин создалось ощущение, что в этом есть определенный умысел. Показать страйку, что у других тоже могут быть неотложные дела, и что он, Мэтью, тоже способен... Эта мысль настойчиво лезла в голову Робин. Помыкать другими. «Очень хорошо», — выдохнула она в трубку. «Я спрошу Корморана, удобно ли ему в четверг». — По твоему тону не чувствуется, что это очень хорошо. — Мэтт, не начинай. Я спрошу, ладно? — Тогда до встречи. Робин повесила трубку. Страйк, развалившись с открытым ртом на диване, не рассыплял рук и храпел, как трактор. Она вздохнула, глядя на спящего босса. Страйк никогда не выражал неприязненных чувств к ее жениху, не отпускал в его адрес никаких комментариев. Это Мэтью не мог примириться с существованием Страйка и не упускал возможности подчеркнуть, что Робин зарабатывала бы неизмеримо больше, согласись она на другие варианты, которые ей предлагались. Но нет, я и приспичила остаться в конторе у этого беспутного частного сыщика, погрязшего в долгах и даже не способного предложить ей достойную плату за ее труд. Атмосфера у них в доме стала бы намного спокойней если бы Мэтью разделял ее дружеское и даже восхищенное отношение к Корморану Страйку. Робин не терял оптимизма. Она дорожила обоими. Почему же они отворачивались друг от друга? Но, захлебнувшись храпом, Страйк вдруг очнулся. Открыв глаза, он прищурился и взглянул на Робин. «Я храпел», — проговорил он, вытирая рот. «Совсем чуть-чуть», — солгала Робин. Послушай, Кормаран, ты не против, если мы перенесем встречу с пятницы на четверг? Встречу. С Мэтью и со мной, подсказала она. Ты не забыл? В Кингс Армс на раупелл Стрит. Я же оставила тебе памятку, добавила она со слегка нарочитым оживлением. Точно, сказал он. Ага. В пятницу. Нет, Мэт хочет. Он в пятницу не может. Как насчет четверга? «Да, отлично», — вяло подтвердил он. «Пойду я к себе, Робин. Попробую немного поспать». «Ну, конечно. Я сделаю пометку насчет четверга». «А что у нас четверг?» «Встреча. Ну, ладно, неважно. Иди поспи». За ним закрылась стеклянная дверь, но вскоре распахнулась вновь. Робин, с тоской смотревший на экран монитора, вздрогнул от неожиданности. Робин. Сделай одолжение. Позвони субъекту по имени Кристиан Фишер, попросил Страйк. Объясни, кто я такой. Скажи, что я разыскиваю Оуэна Куайна, и мне нужен адрес писательского дома отдыха, о котором он рассказал Куайну. Кристиан Фишер? Где он работает? Черт, пробормотал Страйк. Забыл спросить. Совсем нюх потерял. Он издатель, что ли? Модный издатель. Без проблем, найду. «Иди спать». Стеклянная дверь захлопнулась вторично, и Робин зашла в Гугл. За 30 секунд она выяснила, что Кристиан Фишер — основатель небольшого издательства «Кроссфайр», которое находится в Эксмут-маркете. Набирая телефонный номер, она вспомнила о приглашении на свадьбу, которое уже неделю лежало у нее в сумочке. Робин не сообщила страйку дату их с Мэтью бракосочетания и не поставила в известность Мэтью, что собирается пригласить своего босса. «Вот если встреча в четверг пройдет гладко...» Crossfire. ответил пронзительный голос. Робин сосредоточилась.